Глава 7. Растим новые зубы. Для начала еще несколько писем. Здравствуйте, Михаил. С радостью обнаружил вашу работу по выращиванию зубов в интернете. У меня удалены все зубы и недавно обнаружил рост двух новых зубов. Не могу объяснить причину этого и пока только наблюдаю за процессом. Очень жду окончания вашей книги. Зубы были удалены полтора года назад полностью и эти два зуба растут по-новому. Серьезной методики у меня нет, за исключением зарядка воды и упражнения «жевать, кусать» и формула «куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь». Мне 46 лет. Александр. Когда у меня вырвали боковой зуб, передние два зуба раздвинулись и между ними получилась очень широкая и некрасивая щербинка. Я из-за этого страшно переживал и комплексовал. Каково же было мое удивление, когда через какое-то время в этой щели вырос еще один зуб. Я бы никогда не поверил. Но найдя в эти твои статьи, решил попробовать, и вот три дня назад у меня полез новый зуб. Я сначала ничего не понял. Что-то колет язык и все. Вчера я увидел, ползет зараза. Привет, Михаил. Есть у меня один зуб с историей, то есть давно уже там киста у меня. Несколько лет назад мы ее усиленно лечили. Сегодня сделали снимок и выяснилось, что костная ткань между корней восстановилась, чего в принципе не может быть, как мне сказала моя стоматологиня. Дополню несколькими цитатами с различных форумов Анатолий выращивал чисто сознательно, создавал мысли образ зубов там, где их уже не было. За пару месяцев выросла четыре красивых белых, как снег. Но ведь наши дантисты типичные варвары. Они начали догадывать, что это аномалия, что это зубы мудрости после 50 лет. И не успел я очухаться, как все четыре моих красавца без анестезии были зверски удалены. Повторная попытка вырастить новые ни к чему не привела. Дело в том, что я пошел к этим варварам ставить мостик, а они мне доказали, что эти зубы будут не только мешать, но и вредить. А вера в советскую медицину была выше веры в собственные способности. Вот и... Йогеш. У моей матери 55 лет, когда заболел зуб, я посоветовал ей пополоскать рот мочой. В течение месяца регулярных полосканий у нее выросло три новых зуба на месте удаленных ранее. При этом два зуба были удалены еще в школьные годы. Так, случилось, что я до последнего тянул с лечением зубов. Всегда верю, что можно обойтись своими силами, и даже, мне кажется, когда-то это получилось. Я мысленно сканировал челюстью, представляя, как появляется сила в зубах и увеличивается кровоток. Но как-то не системно. И вот на месте вырванного в армии зуба вдруг что-то появилось. Я не знал, что и думать. С одной стороны, в армии могли не полностью удалить зуб, и это мог быть остаток корня. С другой стороны, то, что появилось, было абсолютно гладким и аккуратным. Потом вдруг на его поверхности, выступал на 1-2 мм, появилось пятно, которое быстро стало превращаться в кариес. А потом из-за другого зуба распухло щека и приперло идти в поликлинику, где врач заодно с испорченным зубом вырвал и этот кусочек. На все мои потуги обратить внимание, что это может быть не осколок, естественно, никто не обратил внимания. Да и я был хорош, под уколом, да еще в панически напуган, посещение поликлиники не особо был настойчив. Короче, после этого события прошло уже около 4 лет и я сдался, жевать тоже нечем. А вот что мне рассказал один знакомый, бывший халулаевец, одна из бывших элит спецназа в Приморье. Как-то он в тайге монаха буддийского повстречал, тот травки искал, раззнакомились, тот и рассказал, что зубы возможно вырастить, для этого особый настрой нужен, возможно медитация, набор трав определенный и самое главное три месяца в тайге быть надо. Видимо, на природе обязательно. Не всем же желающим именно в Тайгу, Приморскую или Сибирскую ехать. Травы, думаю, нужно, чтобы организм почистить. Природа, энергии набраться. Медитация на помыслы чистые. Настрой на рост зубов. По поводу регенерации зубов, хочу сказать, у меня стоматологи выдрали 8 зубов, осталось 28 зубов. Если кто мне не верит, может посмотреть живую в Омске. Фото волжи в июле, когда сфоткаюсь на цифровик. Один зуб вырос на месте удаленного еще три во втором ряду, в том числе два колка. так что клыков у меня сейчас шесть, хотя я не зверь, главное верить, все получится. Это происходило и происходит на курсах, если вы поставите такую задачу перед собой. Я помню такой случай из своей практики, когда у короля начал подшатываться мост, он пошел сделал рентген, а под мостом начали расти два зуба. Мост сняли, зубы выросли, ему было тогда 42 года. Кроме этого, он добился многих побед на курсе. Главное – настрой на победу и четкая постановка задач. Он потом сказал, что работать стало некогда, так как каждый подходит на работе и говорит «Открой рот и покажи». Он стал на работе гордостью и достопримечательностью. Был и курьезный случай, когда зуб начал расти вторым рядом. Пришлось удалять. Да, на втором оздоровительном одна из дам вырастила зуб и ей под 40 лет, все мы свидетели. Это был верхний клык, и он был сначала маленький, Потом мы встречались, зуб вырос, класс. Потому как я не автор методики, доказывать ее работоспособность не буду. Скажу лишь то, что воспользовавшись, я получил результат, два зуба, здоровых. Думаю, опыт автора еще одно из доказательств. Можно откреститься, мол, выдумки и все такое. Но для чего нужны вымыслы, чтобы заработать, для выгоды в общем? Здесь никакой выгоды нет. То бишь в методике описывается, что автор вырастил 17 зубов. У меня пока что два из топор скорее всего по психологическим параметрам. Боль у меня была одна пульсирующая, волнами, до тех пор пока я не нащупал языком кость зуба и гладкую эмаль, но притрагиваться и пить холодные горячие напитки было еще больно в течение недели. Потом боль стихла, но пока она была, я прикладывал соленое сало и она отпускала немного, до уровня, когда я мог терпеть. Второй зуб сначала также шел, но потом раскрошился и потом снова начал расти и набирать объем аналогично первому. Начал я практиковать еще в мае и только месяц назад был первый результат. Почему больно, не знаю, десну с нерв пульсировал. Но я думаю, что это у каждого индивидуально. У одного болит, а другой может даже не заметить. Из письма. Два зуба вырастил, суть результатов в мотивации, по крайней мере у меня так было. Изначально я просто хотел реанимировать зубы в плане эстетики, но постепенно понял, что просто так они не реагируют. А началось все, когда зубы стали жизненно необходимы, стали просто вываливаться из десен. Тогда и появились первые результаты. Боль была неимоверно острая, особенно первые два дня. И когда в некоторых местах пробивалась десна, появилось два зуба, но не на месте старых, а рядом, правда без искривления. Другими словами, результат – два новых зуба и после полугода работы больше результатов не было. Письма – это лишний стимул для тех, кто дочитал до этого места. И я не одинок в своем щелкании новыми зубами. Между активностью лицевых мышц и кровоснабжением мозга существует взаимосвязь. Когда человек улыбается или смеется, мозг получает больше кислорода, эмоциональное состояние улучшается. Но помимо этого при улыбке мы задействуем огромное количество мышц, которые вызывают приток крови в область челюстей, что для нас крайне важно. Однако многие разучились улыбаться. Если у людей выражение лица меняется по 30 раз в день, то у людей, которым за 30 только 7 раз. Все ниже описано, это кусочки, взятые из переписки Михаила Столбова с читателями. Сохранилось всего 4 ответа Михаила своим читателям. Либо он редко отвечал, либо провел чистку. В любом случае, я постарался расположить так, чтобы соблюдалась некая логика. Огромная просьба к читателям, кто получал ответы от Михаила, написать, что именно он отвечал. Привет. Я не доктор. Мало того, я в медицине ничего не понимаю и к врачу не хожу уже лет 6. Продолжение пока не могу написать, так как нахожусь снова черти где и некогда этим заниматься. Там ребята по моей просьбе какой-то сайт клепают, хотя я им сказал, что рано еще выкладывать. И это может уникально, как то дама, что акули зубки заимела. Но я тебе точно скажу, по моим подсказкам, у Пальмеша 9 лет заросло дупло, там где пломба выпала, и еще двое письма присылали, что у них получилось. Больше пока похвастать нечем, но свидетельство вокруг моря. Значит работать в принципе может. Что я буду советовать в книге? Это будет комплекс, который нужно тщательно прописывать. Вкратце так. Ежечасное. Реально, каждый час по 5 минут. Работа с клеточками десен и усиление притока крови к ним Приказ зубу вырасти. Массаж десен. Чистыми руками только в рот лезь. Увеличенное потребление кальция. В виде перемолотой яичной скорлупы и так далее и тому подобное Встретил в каком-то из журналов способ естественного наращивания зубов и их лечения без пломбирования. Делюсь целиком, так как это вполне может работать. Для лечения зубов обычно применяют две водочные настойки. Водочная настойка Аира – болотный или злаковый. Это растение растет по берегам водоемов, цветет в июне-июле. В лекарственных целях используют корни, его можно приобрести в аптеках либо собирать самим. Водочная настойка параполиса. его также можно приобрести в аптеках или на рынках. Для их приготовления берут 0,5 стакана корней аира и заливают 0,5 литра хорошей водки 40%. Все настаивается не менее недели. Также приготавливается настойка прополиса. На 0,5 литра водки добавляют 15 грамм мелко натертого прополиса и настаивают также около недели. Хранят настойки в прохладном месте. Настойки используют одновременно. Берут 1 столовую ложку настойки аира и 1 чайной ложки настойки прополиса. Смешивают и вливают в рот для полоскания. Ласкать нужно больные зубы около 2 минут, потом выплюнуть. Такие процедуры необходимо делать либо во время более любых и повышенной реакции зубов на холодные и горячие, либо перед сном. Продолжительность процедуры около месяца, хотя все болевые ощущения исчезают на первый-третий день. Помните, что предложенные растворы обеспечивают проникновение прополиса и алкалоидов АЕРа в глубокие точки больных зубов. АЕР обезболивает корни, а прополис пломбирует все микротрещины, зубы перестают болеть совсем. Замечено, что и оставшиеся корни, или державшиеся десной, закрепляются на нее и позволяют давить на них без ощущения какой-либо боли, а ровно обломанные корни перестают разрушаться и в течение нескольких лет заметно отрастают, становясь работоспособными зубами. При этом ускорение роста зубов принимают в небольших дозах препараты, содержащие кальций. Из народных средств рекомендуется принимать во внутрь порошок приготовленный из зубов, например, размолотые свиные зубы, в разовой дозе 0,1 грамма во время еды один раз в день, а также пользуйтесь второсодержащими зубными пастами. Гипотезу о том, что чистить зубы вредно я слышал и даже в чем-то соглашусь, но в нашем с вами случае, Тамара, мы не столько чистим зубы, сколько массируем десна. Я уже писал, что щетка изначально должна быть не слишком жесткой, чтобы не ранить десны, тем более при такой болячке, как ваша. Однако даже если есть небольшая боль, старайтесь во время чистки зубов залезать четко и на десны. Чем дальше, тем дольше и сильнее. Это, во-первых, укрепляет десны, а во-вторых, стимулирует приток крови. Тренируйте челюсти, сжимайте зубы на короткое время, потом отпускайте, двигайте ими стороны в стороны, массируйте десны языком, пальцами. Зубную эмаль отлично восстанавливают свекольные, капустные, морковные соки, пшеничные отруби. Прежде чем разбираться с техникой восстановления зубов, предлагаю еще немного информации от стоматологов. Зубы стоматологи отмечают следующим образом – правая сторона, левая сторона зубы молочного прикуса, зубы постоянного прикуса. У млекопитающих смену зубов и рост зубного ряда происходит спереди-назад, вначале центральные резцы, затем боковые, клыки, премоляры, маляры. То есть когда вы возьметесь восстанавливать, выращивать зубы, делать это необходимо в той же последовательности с передних зубов. Возможно также, что перед началом работы по восстановлению вам стоит разобраться в причинах выпадения болезни тех или иных зубов. Доктор медицинских наук, профессор из московского ЦНИ стоматологии Геннадий Банченко убежден, что зубы реагируют на внутренние неполадки в организме. Каждый заболевший зуб напрямую связан с нездоровьем какого-то из внутренних органов. Так печень проецируется на уровне нижних клыков, а состояние поджелудочной железы можно судить по малым коренным зубам, а о заболеваниях суставах ног по передним зубам верхней и нижней челюсти. О том, что происходит в желудке или кишечнике, можно судить не только по зубам, но и по состоянию десен. У страдающих язвой желудка или 12 кишки в большинстве случаев развивается парадонтоз. Кроме того, при язве желудка на зубах обязательно появляется обильное отложение камня. Следовательно, открыв рот перед зеркалом, вы можете получить исчерпывающую информацию о том, что происходит внутри вашего организма. В зависимости от того, какой зуб страдает от кариеса, можно судить, какому внутреннему органу требуется помощь. А если один и тот же зуб болит не в первый раз, это свидетельствует о том, что болезнь, возможно, зашла достаточно далеко и меры надо принимать срочно, а кроме стоматолога пойти еще и к другому специалисту. Если процесс не остановить, то больной орган снова будет посылать в зуб свои сигналы о помощи. В свою очередь кария сможет стать причиной постоянной мигрени. Причем сам зуб бывает и не болит. Головная боль в таких случаях приписывается чему угодно – от гриппа до магнитной бури. Особенно часто такое случается, когда воспаляются зубы нижней челюсти и как-то неопределенно болит вся голова. При кариесе на верхней челюсти боль уже более конкретна. Воспаление клыков отдает вес сок, а жевательных зубов в теме на затылочную область. Стоматологи встречаются из такой зубной боли, при которой кариеса нет и в помине. А причина неприятных ощущений кроется в резких скачках давления, например, в гипертонических кризах или приступах стенокардии. Впрочем, зубы могут рассказать не только о болезнях своего хозяина, но и о его характере. Например, мелкие и острые зубы говорят о коварстве и хитстве, длинные о злости любви к сытной и обильной еде, выпячивающиеся жадности, а большие расстояния между зубами, признак безвольности и даже слабоумия. Повезло обладателям больших и крепких зубов, поскольку они предвещают долгу жизнь и свидетельствуют о доброте и храбрости человека. Ровные зубы часто бывают у очень добрых людей. Но если они у вас чуть-чуть неровные, не расстраивайтесь, это считается признаком глубокомысленности. Рейнхольда Фоль в своей книге «Взаимосвязь зубов и миндалин с органами и физиологическими системами» приводит несколько таблиц «Связи зубов с органами, с эндокринной системой, с позвоночником». В частности он сообщает «Связи зубы-органы» Первые и второй зубы верхней и нижней челюстей, меридианы мочевого пузыря и почек, органы почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, генитальные органы, прямая кишка, анальный канал, задний проход. Третий зуб верхней и нижней челюсти, меридианы желчного пузыря и печень, органы, зуб справа, правая доля печени, желчный проток, желчный пузырь, зуб слева, левая доля печени. 4. 5. Зубы верхней челюсти и 6-7 зубы нижней челюсти, меридианы толстого кишечника и легких, органы, легкие, бронхи и трахеи. Зубы справа – слепая кишка с аппендиксом, восходящая ободочная кишка, зубы слева – левая часть поперечно ободочной кишки, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная ободочная кишка, 6-7 зубы верхней челюсти и 4-5 зубы нижней челюсти меридианы желудка и селезенки поджелудочной железы органы пищевод желудок справа тело желудка правая часть пиларический отдел желудка поджелудочная железа правая молочная железа слева переход пищевода в желудок дно желудка тело желудка левая часть селезенка левая молочная железа возьму изум верхней нижней челюстей меридианы тонкого кишечника и сердца органы сердце тонкий кишечник Справа верхний – 12-перстная кишка, нисходящий отдел, верхний – горизонтальный отдел. Справа нижний – подвздошная кишка. Слева верхний – двенадцатиперстная кишка, тошекишечный изгиб. Слева нижний – тонкая и воздушная кишка. Пучков в своей книге «Многомерная медицина» приводит в следующую схему связи зубов с внутренними органами и системами. Приведена картинка. Мнение о связи зубов со всем организмом придерживается Екатерина Слободского. Ее книга «Новые зубы фантазии или реальность» выпущена издательством «Альвар» и доступна для скачивания на пазлru Однако Екатерина вводит в эту взаимосвязь некоторые эзотерические понятия, в частности, системы энергетических тел человека. По мнению Екатерины, левая сторона отражает взаимодействие с родом, с родственниками, вторая – с другими окружающими людьми, с социумом. Левая сторона отражает время, правое – пространство. Левая сторона показывает состояние жизни вообще, отдаленную перспективу. Правое – ближайшие события. Верхние зубы отражают мужской аспект, нижний – женский. Пример. Проблемы с верхним шестым зубом слева могут говорить о проблемах в отношении с отцом или другим родственником мужского пола. Надо обратить на это внимание. Но и однозначности быть не должно. Все ведь относительно, не стоит привязываться к чему-то конкретному. Нужно просто наблюдать и делать собственные выводы. Екатерина Слободского уточняет, центральные резцы зуба номер один отражают состояние физического тела человека, его взаимоотношения с физическим планом бытия, его умение строить отношения на первом уровне. Как вы относитесь к своему телу? Можете ли легко пройти и взять что-то со стола, если оно вас смотрит? Достаточно ли вы заботитесь о нем? Не устало ли оно? Часто ли прислушиваетесь к нему? Умеете ли расслабиться и просто погулять или просто полежать в ванне, не перебирая в голове проблемы? О своем физическом теле нужно заботиться как о самом себе. При нарушении зубов номер один обратите внимание на то, как вы к себе относитесь. При правильном отношении человек, видя свои достоинства, ощущает любовь к себе, видя свои недостатки, сочувствия и стремление справиться. При искажении человек, то обожает себя на страсти, то ненавидит за самоуничижение. Отношение с людьми на первом уровне называется признавать право другого человека на существование, считаться с его мнением. Эфирное тело имеет связь с боковыми резцами, зубами номер два. Их состояние зависит от взаимодействия человека с эфирным планом бытия, а также от его умения строить отношения на втором уровне. Эти отношения предполагают умение признавать право близкого человека на уют, на удобство, умение заботиться о нем, считаться с его настроением, понимать его, быть снисходительным к его недостаткам и слабостям. Состояние клыков, зубов номер три, зависит от состояния астрального тела, взаимодействия человека с астральным планом бытия, Его построение отношений на третьем уровне. Если человек делает свое дело кое-как, если качество его работы зависит от настроения, если он в работу вкладывает слишком много эмоций, то могут возникнуть проблемы с клыками. Отношения на третьем уровне характеризуются проявлением чувств, люди становятся желанными друг для друга, признается право человека на его дело. Ментальное тело имеет связь с первыми премолярами, зубами номер четыре. Их состояние зависит от правильности взаимодействия человека с ментальным планом бытия. И это его умение строить отношения на четвертом уровне. Люди, живущие в мире ментальных энергий, обладают даром убеждения, вызывают доверие. Проблемы с этими зубами могут возникнуть при неправильном применении человеком силы слова. Слова становятся речью лишь тогда, когда женщина говорит о том, что она хорошо делает, а мужчина о том, что хорошо понимает. Если женщина, у которой нет детей, учит других, как их надо воспитывать, это звучит некрасиво, ее неприятно слушать. То же самое происходит, если мужчина плохо понимает то, о чем говорит. Еще хуже, когда люди произносят бранные слова и мат. Ученые доказали, что мат разрушает геном, а значит и будущее. Ругательство просаживает поле человека в нижний мир. Эти слова, как камни, возвращаются к человеку и бьют его по зубам. Потом ситуация может сложиться так, что человеку выбьют зубы. Следите за тем, что выходит из вашего рта, тоже потом к вам и вернется. Грязное слово, вылетевшее из уст женщины, потом обязательно вернется к грязным поступкам мужчины по отношению к ней. В отношениях на четвертом уровне проявляется взаимопонимание, уверенность в близком человеке, правдивость в отношениях. Люди занимают место в сердце друг друга. Каузальное тело имеет связь со вторыми примолярами зубами номер пять. Их состояние отражает взаимодействие человека с каузальным планом бытия и построением пятого уровня отношений. В отношениях на пятом уровне люди становятся друг для друга судьбой. Им интересно друг с другом, они видят причины поведения друг друга, каждая встреча для них – события. Любое наслаждение грустно, когда рядом нет того, кого любишь. Будхиальное тело имеет связь с первыми малярами зубами номер 6. Их состояние зависит от взаимодействия человека с будхиальным планом, от соблюдением законов и принципов бытия, от его способности довести отношения до шестого уровня. Зубы номер 6 появляются в возрасте 5-6 лет за зубами молочного прикуса. В этом возрасте человек выходит на новый уровень своего развития, он взрослеет. Происходит первое соприкосновение человека с его сутью, мужской или женской, и проявляется первое ее искажение, что может привести к разрушению этих зубов. На шестом уровне отношений начинается настоящая жизнь вдвоем, мужчина и женщина становятся единым целым, им нет жизни друг без друга. При нарушениях в нирваническом теле могут разрушаться вторые маляры, зубы номер семь, а затем и все остальные зубы. Отношения на седьмом уровне – это начало божественной любви, из отношений рождается тайна. Это нечто большее, чем земная любовь, искажений там не бывает. Но тайна в отношениях должна сохраняться и на всех остальных уровнях. Муж не должен видеть вас в бигуди или с размазанной по лицу клубникой, и не стоит при нем краситься, то, как создается ваше лицо, должно быть тайной. А если муж ходит по дому вытянутых трико и почесывает живот, и кая после обильного обеда, то это тоже вряд ли будет способствовать укреплению отношений в семье. Более подробно об этом читайте в книге Екатерины Слобацковой. Кроме того, достаточно интересно изучить проблему зубов с точки зрения зороастризма, которую отвечает Павел Глоба в своем тексте «Стоматоскопия». Что такое зуб с точки зрения зороастризма? Зубы каждого человека – это связь с его предками. Поэтому по зубам и определялись те лучшие свойства, которые он наследует от своих предков, или наоборот худшие демонические обольщения, которые опять же переходят по наследству от родителей к детям. Человек всегда получает свое, если у него выросли все четыре зуба мудрости. Если у вас все зубы мудрости, не сомневайтесь, вы получаете только свою. Просто ваша карма и карма ваших предков сильно переплетаются друг с другом, и они вас или защищают, или наоборот, через них вы получаете и дурные какие-то проявления, то есть на вас наваливаются дурные проблемы. Но если у вас нет зубов мудрости, ни одного в особенности, тогда знаете только в этом случае вы действительно расплачиваетесь не за себя, платите за ваших отцов. Тогда действительно дети отвечают за родителей, за дедов и прадедов своих, за все. Считается, что если нет ни одного зуба мудрости, значит человек платит за всех предков по восходящей линии. Если у человека нет зуба мудрости только с левой стороны, то значит платит за предков только по материнской. Если нет зуба мудрости с правой стороны, по отцовской стороне и по обеим. Ведь 32 зуба связаны еще и с календарным циклом, 32-летним периодом, то есть циклом Кейвана, Садурном, золотым веком человека. Еще один ключ к зубам – это 32-летний тотемический круг. Всего будет три ключа, характеристики каждого зуба. Первый ключ тот, о котором я вам говорил, это 28 лунных стоянок, связанные с лунными стоянками. И люди, у которых существует только 28 зубов, это люди крайне уязвимые, как открытая книга. Их карма еще не завершена, а не закончена. Что такое третья смена зубов? Третья смена зубов связана с алхимией духа, за вашим преображением. Она дастся в награду за праведную жизнь. Считается, что человек, получивший третью смену зубов, уже меняет свою карму. В принципе, первые зубы даны для воспитания. Первые зубы являются как бы проявлением индивидуальности человека. Вторые зубы – фатум, рок По вторым зубам мы должны платить за свои долги. А третья смена связана с приобретением, со свободой. По идее, у нас в эпоху близнецов должны появиться третьи зубы, третья смена зубов, а также дополнительные зубы, превышающие число 32. Но такого не происходит. Итак, третья смена зубов связана с преображением. Эти люди, которые их получают, эти зубы, считаются, что они смогли изменить себя и они получают высшую защиту. Они отрабатывают свою земную карму. Такие случаи описаны у некоторых христианских святых, что у них в старости сменились все зубы, и они вначале были беззубыми, а потом снова у них стали крепкие зубы. также описано у зороастрийских магов. Собственно говоря, как вы уже догадались, 32 зуба делятся на две половины, правую и левую. Для мужчин и для женщин эти половины несут разную информацию 16 плюс 16. Зубы надо рассматривать попарно. Обязательно сравнивать их между собой. Начальная точка отчета зубов это два верхних и передних резца. Отчет ведется в две разные стороны сверху вниз. Закончить вы должны нижним резцом в левую и правую сторону. Одна будет по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. Некоторые замечали насчет принципа строения зубов между двумя верхними резцами, между двумя первыми зубами, а точка отчета их может быть. Могут быть или слитными, то есть соединенными, или между ними бывает щель. По этой щели определяется разрыв круга зодиака. Плюс ко всему, господа, если у вас будет разрыв, знайте, что это считается дурным знаком. Мало того, что очень часто она дает склонность к рождению, но плюс ко всему щель между зубами говорит о большой путанице в карме человека. Ему изначально склонности к Такому человеку явно не хватает своей собственной энергии, он должен ее пополнять за счет других людей. Такой человек нуждается в других людях, как в некой биомассе, как в резервуаре для притока крови. Далее зубы сравниваются между собой. Также считается, что зубы не должны находить друг на друга, не должны быть запавшими. У нас по две пары резцов с каждой стороны, потом идут клыки, дальше малые коренные зубы, их две пары с каждой стороны, потом большие коренные зубы, тоже по две пары, и зуб мудрости. Зуб мудрости совершенно особые, я по крайней мере выделяю как особые. Вообще две, по классической терминологии три. По классической терминологии в стоматологии с трудом вспоминают то, что преподаватели в мединституте Два резца у нас с каждой стороны, по одному кулыку, по два малых коренных зуба, по два больших коренных зуба, и еще по одному зубу мудрости с каждой стороны. Итого 8. Также эти восемь вы можете связать с семью стихиями. Итак, верхние резцы, первый зуб связан с преодолением страха. Страха без бесстрашие. Если противоположный резец сильнее выражен, более твердый, или если они одинаковые, и практически сросшиеся и возвышаются над ближайшими резцами. Значит, человека вряд ли можно заподозрить в трусости. В трусости можно заподозрить человека с расколотыми резцами, то есть, если между ними есть щели. Резец номер два, верхний, связан с ложью и обманом. У женщин с правой стороны, у мужчин с левой стороны. Сильно выдающийся второй резец выдает вас изначального лжеца, обманщика, заостренный. Зуб номер три, клык. Это злая власть, это самоутверждение, это тщеславие и гордыня. Если он очень выдается вперед, совершенно противоположен другому, слишком сильно заостренный, страшная гордыня, самоутверждение, углубление над другими людьми, желание делать рабов, заставить других служить. Зуб номер 4. малый коренной верхний. Это зуб черной магии, магический зуб, страшный конечно зуб. Итак, черная магия и белая магия, также свидетельство с левой стороны у женщин, справа у мужчин. Зуб у магов, это зуб несколько заостренный должен быть, Да, этот зуб, как правило, разрушается или их выбивают. У меня, например, эти зубы выбили. Да, сначала ударили по одной стороне, а потом по другой. Так вот получилось с вышибленными зубами. Зуб номер пять. Второй малый коренной зуб. Верхний является зубом двурушничества, двоеверия или манихейства. Подмены понятий. Грех сомнений и колебания. Чуть только этот зуб немножко неровный. Эти зубы отличаются друг от друга и особенно вот чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть больше, длиннее, чем соседние зубы. Все. Достойный поклонник манихейский обретен в вашем лице. Зуб номер 6. Большой коренной верхний. Это подлость, предательство. Если эти зубы сильно выражены или отличаются друг от друга, таким образом можно найти предателя под подлеца, изменника, клятого преступника, который грешит против митры, против святости договора. Зуб номер 7. Второй коренной большой верхний. Это зуб атеизма безверия. Светотатство отсюда, оглумление над цветами. Восьмой ряд. Зуб мудрости. Верхний зуб мудрости ⁇ это вера. Она рядом находится с учением миссионерства. Они очень совершенно рядом. Теперь давайте посмотрим, как это проигрывается на земном плане. 8 нижних зубов. Нижний ряд мы начинаем считать от зуба мудрости. Шестой зуб, нижний ряд, будет зубом мусора, грязи. В противовес, конечно, чистота. Целомудрия, чистота, защита стихии, любовь к животным. А в противовес это осквернение стихии, размножение хравстры, грязь. Это все связано с этим коренным зубом. Итак, значит эти зубы у нас экологические зубы. Пятый нижний зуб, малый коренной, жевательные зубы, зубы жадности. Жадность, жлобство, стяжательство. Привязанность слишком большая к имуществу. Зуб номер четыре, малый коренной зуб. Это паразитизм. Лентяй, лоды, паразит, приспособленец, живущий за чужой счет. Зуб номер три, клык. Вот именно здесь убийство или самоубийство. Как отличить убийство от суицида? Если этот клык отделен от других клыков, нижний клык, тогда скорее всего он сам по себе. Этот человек, то есть он склонен к самоубийству, суициду, направляет против себя. А если этот клык сильный, острый возвышающийся над другими, но прилегает к ним тесно, тогда это скорее всего убийца. Зуб номер два – резец, нижний – это резец и раба. А в противовес – свобода, свободный человек. Свобода или равенство? Зуб номер два – резец, нижний – это воровство. Вор рядом с клыком который не только вор, нарушающий закон торговки, наживающийся на имуществе на чужом, а еще и как нарушение клятвы договора, обманул, присвоение чужого имущества. Зуб номер один – резец нижний. Эти два резца примыкают друг к другу, связанные с рабством и свободой. Тут, естественно, завершение цикла – с одной стороны это рабство, с другой – это свободный человек. На негативной стороне – грех, хвалуйство, рабство, подчинение другим, пресмыкательство, лакейство почтовом ящике Михаила Столбова обнаружилось больше сотни входящих писем. В основном это просьба выложить последнюю главу. Есть несколько примеров успешного самовосстановления пломбированных зубов, несколько упоминаний об успешном выращивании новых зубов, но у друга-приятеля моего друга, поэтому я здесь не привожу. Среди авторов, которые утверждают, что добились выращивания новых зубов, стоит помимо Екатерины Слобацкого упомянуть Аркадия Петрова с его техникой «древо жизни». Сергей Веретенникова с его практиками роста новых зубов, Надежда Ремизова-Бабушкина с ее биоэнергоинформационными оздоровительными модулями Шакаева. Все эти авторы приводят некоторые техники, в той или иной степени могущие заменить так и не Михаилом рецептуру или же быть частично использованы. Для начала позволю себе цитату из каждой техники, а затем постараюсь их резюмировать и привести к общему знаменателю. Аркадий Петров, технология регенерации зубов. Древо жизни, номер 1, январь 2008 года. Цель работы – полное восстановление всех зубов до нормы методом регенерации. Когда нет зубов, человек теряет вкус к жизни. Зубы восстанавливаем со всеми рецепторами, со всеми чувствительными окончаниями. Выстраиваем голограмму не только сегодняшней структуры зуба, но и будущей структуры, из настоящего через прошлое. Какими зубы были, какими зубы будут. Край десны, средняя точка восьмерки. Активизация восьмерки ускоряет рост зубов, утесняет из места зубной закладки весь негатив. Можно перенести восьмерку информацию эмбриона. В эмбрионе нет негатива, развитие идет только по позитивному сценарию. Эмбрион сам убирает всю негативную информацию. Процесс регенерации запускаем через стволовые клетки. Импульсом выстраиваем голограмму корня здорового зуба. Для этого сознанием заходим в хромосому, высвечиваем энергоинформационный каркас здорового зуба, то есть его голограмму, зубную закладку. Стволовую клетку берем из позвоночной кости спинного мозга и телепортируем ее в корень зуба. Даем импульс сознанием из души на выстраивание ствола клетки. Для этого из первичной стволовой клетки 1 выделяем сначала 2 клетки, всего стало 3, затем еще 2 клетки 5 и еще 3 клетки 8 образовался зародыш. Далее вводим код ДИФЕРЕНЦИРОВКА, то есть превращение в процесс индивидуального развития организма первоначально одинаковых, неспециализированных клеток зародыша в специализированные клетки тканей и органов. Затем даем импульс из первичной клетки на выделение девятой клетки. После образования девятой клетки начинается деление стволовых клеток на формирование зубных тканей. Ставим клетки-источники, чтобы ускорить выстраивание зубных тканей. Активизируем их импульсом сознания. Устанавливаем через щитовидную железу связь восстанавливаемых зубов с теми органами, с которыми они изначально имели эти связи. Сознание эти связи знает. От щитовидной железы к восстанавливаемым зубам появляются нити серебристо-белого цвета. Переносим всю эту ситуацию на все остальные нуждающиеся в восстановлении зубы. Вам, каждому, в своем воображении или зоне управления нужно будет построить голограмму отсутствующего зуба. Вы находите, какой зуб у вас отсутствует. Регенерацию мы начинаем с верхней челюсти. Если в верхней челюсти все зубы есть, то регенерацию начинаем с нижней челюсти. Если кто-то не может определить, какой зуб отсутствует, Потому что бывает так, что человек теряет зубы очень рано, потом происходит сдвиг всех зубов, они меняют свое положение. И получается трудно определить, шестой или седьмой или пятый зуб, а у них разное строение. Сейчас в зале присутствует женщина, у растет зуб справа на нижней челюсти, пятерка. Но я этот зуб не могу вести как фрактологию, так как не видела его до того, а увидела уже прорезавшимся. А мне нужен ваш статус до того, как прорезался зуб. Иногда зубы растут и в 30, и в 40, и в 50, в моей практике это было. Раз мы стали на путь духовного развития, мы будем его продолжать, получив технологию регенерации зубов. Будем продолжать этот путь постижения мира, постижения себя как частицу мира. Потому что результат не может достигнуть до тех пор, пока мы не осознаем себя элементом мира, частью мира. И тогда раз, щелчок, и результат у нас получается. Ваша задача почувствовать, что происходит в том месте, где вы уже наметили, где будет происходить регенерация зуба. Повторяю, что регенерацию мы начали с верхней челюсти. Стволовую клетку мы берем из костного мозга одного из тел позвонков. Мы обращаемся к своему божественному сознанию и просим его. Взять мою стволовую клетку из костного мозга одного из позвонков и телепортировать на границу между челюстью и отсутствующим зубом. Сознание способно к эффекту телепортации. На этом основаны все методы регенерации. Далее импульсом выстраиваем голограмму корня зуба. В верхушку зуба встраиваем клетку. Наши клетки подчиняются нашему сознанию, и хромосомы тоже подчиняются нашему сознанию. Мы даем импульс из души. Энергия духа и знания души входит в клетку, входит в хромосомы. Так что мы сейчас импульсом выстраиваем голограмму корня здорового зуба. Для этого сознанием заходим в хромосому, высвечиваем энергоинформационный каркас здорового зуба. Мысленно выбиваем. Касается импульс и две клеточки, касаемся этой первой клеточки, еще две клеточки. Таким образом получается 5 клеточек, касаемся еще первой клеточки 8 клеточек. Таким образом образовался зародыш, это корневая закладка. Далее мы вводим словесное кодирование, каждая клетка знает что и строить. Зуб это сложное образование, это не одна костная ткань. Зуб состоит из эмалии, а здесь внутри находится дентин. здесь корень, покрытый цементом, внутри зуба проходит нервно-сосудистый пучок, который тоже имеет сложное строение состоит из нервов, сосудов, вен. Поэтому когда мы даем команду на клетку, стволовую клетку, для выделения девятой клетки, и этим мы выходим как бы из внутреннего во внешнее. Потому что зуб имеет и внутреннее, и внешнее проявление Верхние зубы, и нижние зубы, строение у них разное. Счет начинается от средней линии. Два резца центральных, два боковых, два клыка под номером 3, 4 и 5. Это премоляры. Четвертый премоляр, как правило, имеет два корня, но может иметь и один. 6, 7, 8 имеют три корня. Восьмые зубы верхние и нижние очень вариабельны. Они могут иметь 1, 2, 3 корня. Нижние зубы распределены так же, как и верхние. 6, 7, 8 зубы это мощные жевательные маляры. Эти жевательные зубы имеют по 2 корня, кроме восьмого, о которых я говорила, вариабельно. Поэтому, когда вы выстраиваете голограмму вашего регенерируемого зуба, четко придерживайтесь указанного количества корней и зубов. Если это четвертый зуб, то 2 корня. Если шестой, то 3. Я рассказала о закладке. У кого-нибудь есть ощущение? Что такое регенерация? Это мини-воскрешение. Ведь регенерируя весь орган, организм просто омолаживается. Вспомните пример у Петрова, как у одной женщины регенерировались яичники по законам всеобщих связей и причин следствий. У нее регенерировался и аппендициты, и миндалины. И она вообще молодилась и почувствовала себя совершенно по-другому. Вы знаете по работам ГП и Петрова, что у нас есть клетки, источники и клетки-стоки. Посмотрите, где у вас удален зуб. Здесь у вас образовалась сферозированная твердость, сферозированная ткань. А вы здесь положили нежный зачаток из 9 микроскопических стволовых клеточек. Им трудно пробиться, и поэтому вокруг здесь ставятся клетки-источники. Осознание само знает, сколько клеток и сколько их кому поставить. Теперь, когда зуб был на своем месте, он был связан с определенным органом. Обратитесь к этой картинке, здесь нарисованы все связи. Обратите внимание, что все зубы связаны с желудочно-кишечным трактом, потому что зубы – это начало ЖКТ. Сейчас мы не будем восстанавливать эти связи. Кому непонятны синусы, эти гайморовые фронтальные пазухи, 3, 4, 5 связаны с синусами. Если какой-то орган удален, то ждет заболевание еще где-то, то есть какой-то орган чего-то недополучает, нарушена связь в организме. Вот когда я училась в институте, то говорили, что аппендикс не нужен в организме. и была одно время такая технология – удалять у грудных младенцев аппендицит, чтобы не было проблем в будущем. А что такое аппендицит? Это очень важная часть в нашем организме. Во-первых, это профилактика дисбактериоза, во-вторых, стимулирует перистальтику толстого кишечника. Удаляя аппендицит, вы обрекаете человека на запоры. Кроме того, аппендицит является депо иммунной системы. Удаляя аппендицит, мы нарушаем эту связь. Удаляя миндалины, мы нарушаем кольцо пирогов. Мы делаем свободный вход инфекций для верхних дыхательных путей. На себе испытал постоянный бронхит. Дома обязательно установите связь регенерируемого зуба с отсутствующим органом и посылать с помощью духа из души, посылать импульсы в маленький зародыш как будто детей вынашиваем, и в тот орган, с которым он связан, посылать завета любовь. Как правило, зубы формируются к 15-летнему возрасту. Аркадий Наумович рекомендует возвращаться в этот 15-летний возраст, в эту юность, вспоминая волнующие моменты. Этот возврат в наши прекрасные моменты, в эту юность, он тоже способствует ускорению процесса регенерации. Следующий момент. Даем установку своему сознанию перенести регенерацию с этого зуба на все остальные зубы, которые отсутствуют. Веретеников Сергей. Практика выращивания новых зубов. Практика дана, 15.09.2008 года. После проблем со зрением, смотрите практику восстановления зрения. Проблема плохих зубов стоит на втором месте по массовости. Конечно же, как и проблема со зрением решается ношением очков, так и проблема с зубами решается их протезированием. Но разве это то же самое, что хорошие молодые зубы? Конечно нет. Природа дала нам возможность менять зубы один раз в детстве. И она может давать эту возможность снова и снова, если вновь включить этот же самый механизм обновления зубов. Все, что нужно сделать для этого, это знать, на какую кнопочку нажимать, чтобы ваше тело понимало, что вы от него хотите. Сейчас эта функция спит и она будет продолжать спать, пока вы ее не включите. Повинуясь определенной программе, зубы меняются один раз в детстве, а дальше эта автоматическая программа завершается, и вам по необходимости нужно запускать самостоятельно своим разумом. Давайте я коротко опишу, как происходит рост первых зубов и затем смена зубов на новые в детстве. Один. Итак, конечно, первые зубы появляются около 5-7 месяцев с момента рождения, но еще с 3-4 месяцев ребенок начинает чувствовать процесс зарождения зубов в деснах. Он все кусает и периодически плачет. Первыми появляются два нижних центральных зуба резца. Через некоторое время прорезаются два верхних резца. Обратите внимание на этот важный факт, он будет важен при моем дальнейшем повествовании данной практики. И дальше с разной периодичностью вырастают резцы по бокам, затем коренные зубы и в конце клыки. И в самом конце, через ощутимый интервал времени, задние коренные зубы. 2. Где-то в пределах шестого года начинают вначале качаться, а затем выпадают зубы в том же порядке, как они и появлялись. Вначале два нижних резца, затем два верхних и так далее. Обратите внимание, что весь процесс вновь начинается с двух передних резцов. Старые зубы начинают качаться, потому что внизу появляются молодые растущие новые зубы. Они разрушают корни молочных зубов и расшатывают их, пока те не выпадут. Это простой и понятный процесс, который мы все хорошо помним благодаря мудрости природы. Она через боль донесла до своих детей память об этом процессе, как бы говоря нам. Помните, дети, я знаю, что вам больно, но это единственный способ для того, чтобы вы запомнили, как растут новые зубы. Чтобы при желании вы могли вспомнить это в будущем и вырастить новые, вспомнив об этом. 3. 12 годам зубы полностью обновляются на новые. Также реализуется еще одна программа роста новых зубов в возрасте примерно 18 лет когда вырастают зубы мудрости. А дальше история знает только случайное включение программы роста новых зубов, когда новые зубы начинали расти у пожилых людей, которые тем или иным неосознанным действием запустили этот процесс, который ждет своего часа и может быть запущен совершенно любым человеком. Описание практики роста новых зубов Первое. Первое, что нужно сделать, это вспомнить как можно больше из всех ощущений, которые сопровождали рост новых зубов в детстве. Это сделать несложно, так как природа постаралась и дала нам память об этом через боль. Все болезненные ощущения являются самыми сильными и запоминающимися надолго. Вспомните этот постоянный зуб в деснах, как качаются старые зубы, которые подталкиваются снизу растущими молодыми зубами. Как вы стоите перед зеркалом с привязанной к зубу ниткой в попытке победить свой страх, выдернув его и так далее Вспомните это потому, что это первая кнопка, которая включит и запустит процесс роста новых зубов. Второе. Теперь я снова вернулась к описанию, которое давала вверху а именно к тому месту, где я говорил о том, что первые зубы начинают расти с первых двух нижних листов, и с них же они начинают меняться на новые. Это упорно говорит нам о том, что здесь находится еще одна из кнопочек, на которую нужно нажать, чтобы включить процесс регенерации зубов. Третья. И третья кнопка находится, конечно же, в нашем сознании, ее мы тоже должны включить на постоянный режим, так как все, что я напишу внизу, постоянно мы делать не сможем. Все 24 часа. Один. Итак, я опишу, что конкретно нужно делать. Найдите 10-30 минут для занятий каждый день. Первую треть этого времени думайте о пространстве под каждым зубом, то есть одновременно под каждым зубом внутри десен. В этом пространстве представляйте маленькие белые зубы, как семена, которые только-только прорастают. Думайте об этих зубах именно как о семенах, то есть о том, что посажено и уже начинает подрастать. Вспомните из первого пункта зуд, который сопровождал рост новых зубов в детстве. Как чесались зубы, как это было болезненно и так далее. 2 Держите эту концентрацию первую треть практики. 3. Далее, не прекращая вышеописанную концентрацию, зубы, семена, зуб в деснах. Концентрируйтесь на точке, которая находится под двумя нижними передними резцами. Эта область примерно около 0,5-0,8 см. По мере концентрации вы можете чувствовать давление в этой области. Это хорошо. 4. Держите такую концентрацию вторую треть практики. 5. Не прекращай обе концентрации, описанные мной вверху, на деснах и на точке под передними резцами. Концентрируйтесь также на области между бровями и немного вглубь. Третий глаз, проговаривая мысленно примерно следующую фразу «Мои зубы полностью обновляются». При этом держите мыслеформу обновления ваших зубов, в которой плохие зубы выпадают, а взамен их растут новые молодые зубы. 4. Делать данную практику нужно в течение как минимум месяца. Разумеется, что кому-то может потребоваться меньше времени, а кому-то больше. Поэтому главным критерием здесь является ваша способность чувствовать себя. Примечание. Единственной причиной неудачи в данной практике может быть ваш страх потерять зубы и цепляние за старые. Например, такие мысли как «А вдруг все зубы выпадут, а новые не вырастут? Лучше синиться в руке, чем журавль в небе?» И так далее. На одном из форумов Deir автор дал следующие рекомендации – сформировать трехмерное объемное поле нового зуба с корнями, предварительно вычистив место от энергоинформационной грязи, а потом постепенно наращивать, укоренять и усиливать это трехмерное объемное поле нового зуба разными сильными энергиями. Можно при этом направлять туда энергии пережевываемой еды, в частности брынзы, творога, сыра, чеснока, лука и так далее а потом постепенно подгонять и подравнивать этот новый энергетический зуб под внешний вид уже имеющихся во рту ваших здоровых зубов, не забывая про блестящее защитное эмалевое покрытие. А что касается лечения кариеса, то я согласен вот с таким подходом. Вначале, по идее, должен побелеть сам кариес, сняться темный налет, а полость, наполненная темными энергиями, черный визуальный участок зуба побелеть, первый этап. А когда выгребутся темные энергии из таких полостей участков, зуб вычистится от темно-грязных энергий, пройдет эта кариесная гниль ржавчина, можно заняться его оживлением и восстановлением. Это уже второй этап. Можно наполнять бывший больной зуб энергиями здоровья, делать шарики, загонять светлые эфирные энергии, содержащие оздоровительную информацию. Такие программы-шарики о том, что зубы были здоровыми, белыми, крепкими, устойчивыми к теплу и холоду, к перегреву и переохлаждению. Имея здоровые и нормальные зубы, можно и горячие и кофе пить, и холодное мороженое кушать кусками. Кстати, хорошую методику предложил Фрэнклин. Найти в прошлом, в подростковом возрасте, когда человек был полностью здоровым, все зубы были молодыми и красивыми, участок, место, регион, зону, где локализованы воспоминания интегральное ощущение здоровых зубов, очень легко находится в прошлом этот район. Этот участок VIP активизируется, наполняется, накачивается хорошими энергиями. И интегрируется с настоящим. А потом постоянно поддерживается эта интегральная конструкция, как программа здоровья типа таких, как делаются на двойке. А дальше просто наполнять эту конструкцию разными здоровыми энергиями. Но при этом обязательно следя, чтобы матрица здорового зуба была в программе, сделанной вами, совмещена с больным в настоящим зубом и постоянно наполнялась хорошими энергиями. А можно внедрить имплант, такую матрицу, копию со своего здорового зуба или чужого здорового зуба можно работать с фотографией. При этом желательно максимально учитывать, скопировать внутреннюю структуру энергетики здорового зуба и дополнять разными здоровыми энергиями можно и из объектов. Итог. Как мы видим, у всех техник есть несколько общих моментов, которые в порядке очереди располагаются так. 1. Мысленная телепортация во времени. Необходимо в своем воображении либо в медитации перенестись в возраст 13-15 лет, когда все молочные зубы уже ушли, а коренные еще здоровы, как можно качественнее представить себя в этом времени. Возможно с использованием фотографий. Вспомнить как можно больше волнующих моментов из этого периода жизни. 2. Работа с энергоинформационным полем. Необходимо вживить или перенести зародыш здорового зуба в нужное нам место. По Михаилу Столбову отдание приказа зубу вырасти. В последующем постоянно мысленная визуализация красивых и блестящих белых зубов. 3. Ежедневное, а лучше ежечастное максимальное внимание к нужному месту. Постоянное стимулирование, как физическое, так и психологическое. Усиление притока крови, массаж десен зубной щеткой. Тренировка челюстей. Ежечастная, реальная, каждый час по 5 минут, работа с клеточками десен. Тренировка челюстей. Сжимайте зубы на короткое время, потом отпускайте. Двигайте ими стороны в стороны-в сторону. Массаж десен языком, пальцами. Если зубов во рту совсем мало, то начинать работу следует, как уже упоминалось выше, с передних зубов и дальше к краям. Если вы работаете над одним-двумя зубами, то не принципиально. Чтобы лучше визуализировать тот или иной зуб, привожу модифицированную таблицу в фоле, показывающую количество корней у зуба. Послесловие Вот, пожалуй, все, что мы сегодня имеем о восстановлении зубов от Михаила Столбова. К сожалению, практически не удалось восстановить удаленные из папки отправленное. Поэтому придется пробовать на основе того, что есть.